Часть 4. Сестры Сун в военное время. 1937-1950. Глава 15. Отвага и продажность. В июле 1937 года Япония оккупировала Пекин и Тяньцзинь. В середине августа полномасштабные военные действия вспыхнули в Шанхае. Китайская армия вела ожесточенные бои, но потерпела сокрушительное поражение. Погибло более 400 тысяч человек. Были уничтожены практически все военно-воздушные силы Китая и боевые корабли. В этот критический момент генералиссимус Чан Кайши призвал народ сопротивляться Японии любой ценой. Маи и ее сестры выезжали на фронт, чтобы личным примером вдохновлять солдат и поднимать боевой дух войск. Они произносили пламенные речи, убеждая женщин записываться на курсы медсестер и брать под опеку осиротевших детей. Сёстры выступали в иностранной прессе, давали интервью журналистам, наводнившим Китай, участвовали в радиопередачах для Америки, демонстрируя безупречный английский. А уделяла основное внимание устройству госпиталей. Например, один из них развернули в Кабаре Лидо. До войны это был популярный танцевальный зал, который старшая сестра переоборудовала в хорошо оснащенное лечебное учреждение на 300 коек. На свои деньги она покупала машины скорой помощи и санитарные грузовики для перевозки раненых. В первый и, возможно, единственный раз Красная сестра на время забыла о своей враждебности к Чан Кайши и обращалась к широкой общественности с призывами поддержать генералиссимуса. Она заявляла, что невероятно разволновалась и расстроглась, расстроглась до слез, когда читала речь Чанкайши, в которой он говорил о необходимости объединиться с коммунистами и всей страной отражать натиск Японии. Цинлин пообещала оставить в прошлом все былые обиды и раздоры. Младшая сестра регулярно навещала раненых солдат. Однажды в сопровождении своего советника, австралийца Уильяма До널да, Мейлин ехала в госпиталь в машине с открытым верхом. Мейлин вела машину по изрытой воронками дороги. Японские самолеты с воздуха охотились за легковыми автомобилями, которыми пользовались исключительно высокопоставленные лица, так что поездка была довольно опасной. Мейлин, одетая в синие брюки и рубашку, увлеченно болтала с Дональдом, когда машина наскочила на большую кочку. Заднее колесо лопнуло, автомобиль потерял управление и перевернулся. Майлин перелетела через голову Дональда и упала в кювет, от удара лишившись сознания. Очнувшись, Майлин пожаловалась на боль в боку. Взволнованный Дональд, увидев, насколько она бледна, спросил: "Хотите продолжить поездку?" На миг задумавшись, она ответила: "Давайте продолжим". Они побывали в нескольких частях, а позднее врачи обнаружили у Маелин сломанное ребро и сотрясение мозга. В середине декабря 1937 года Нанкин был сдан. Японские захватчики устроили в городе бойню. Вскоре японская армия завладела всеми морскими портами Китая и наиболее крупными железнодорожными узлами. Слухи о зверствах японцев распространялись среди гражданского населения намного быстрее, чем продвигалась их армия. 95 миллионов китайцев в панике обратились в бегство. Этот поток беженцев стал самым массовым в мировой истории. Чан Кайши перебазировал свое правительство в Ухань, в 600 километрах выше по течению Янцзы, а затем еще дальше на запад, в Чунцин, город гор в провинции Сычуань. Столица неоккупированного Китая была надежно защищена от захватчиков. Чунцыn окружали высокие горные пики, у подножия которых протекала Янцзы. Пригодное в этом месте лишь для прохождения небольших судов. Отсюда генералиссимус в течение следующих семи лет руководил военными действиями. Несмотря на постоянные японские бомбардировки, переезд правительства из Нанкина в Чунцин прошел на удивление гладко. Сотни тысяч человек, конторские служащие, персонал больницы, госпиталей, учителя и учащиеся преодолели пешком около двух тысяч километров безропотно неся на себе драгоценное оборудование, технику и ящики с документами. Особо ценные грузы доставлялись грузовиками, которые были в большом дефиците. Использовались тачки, если их удавалось найти, но в основном люди тащили все на себе. Технику по каткам из бревен грузили на суда, чтобы доставить вверх по Янцзы. Один из элементов оборудования в Центральном университете весил 7 тонн, а крана для погрузки не было. Студенты вручную передвигали агрегат дюйм за дюймом, пока не погрузили на судно. Суда преодолевали опасные узкие участки Янзы, где воды реки образовывали бурлящие воронки. В таких местах реку с обеих сторон обступали отвесные скалы, заслонявшие небо. Река бушевала и ревела, огибая торчавшие каменные глыбы. Кое где суда приходилось протягивать через стремнины при помощи блоков и канатов. Люди прилагали нечеловеческие усилия, и чтобы действовать слаженно, периодически издавали монотонные и ритмичные возгласы. Таким образом, университет переправил на новое место все свое имущество, в том числе обширную библиотеку и даже два десятка трупов для занятий анатомией. Сельскохозяйственный факультет погрузил на судно по одному экземпляру каждого имевшегося в университете вида животных. Студенты в шутку называли судно Ноев ковчег. Остальную живность сотрудники университета, подобно кочевым племенам, перегоняли по суше. Путешествие заняло год. Скот ценных пород, привезённый из Голландии и Америки, двигался неторопливым шагом, иногда протестуя против перевозки у себя на спинах бамбуковых клеток с курами и утками. К концу пути выяснилось, что ни одно животное не было потеряно. Наоборот, случилось прибавление, в дороге родился телёнок. Студенты и преподаватели пребывали в Чунцин разными путями. Для них приготовили жилые помещения и аудитории, вырубленные в скалах. За 28 дней под руководством преподавателей инженерного факультета, которых доставили в Чунцин самолетами в первую очередь, 1800 рабочих выстроили новый кампус. Война принесла немало бед и лишений. Но люди сохраняли стойкость и были солидарны с Чан Кайши в его решимости сражаться против японских захватчиков. Генералиссимус не знал, как именно победит, однако избрал стратегию продержаться дольше противника. Огромная территория Китая, обилие горных массивов, отсутствие дорог не давали японцам шанса захватить страну быстро и целиком. Чан Кайши имел возможность отступить вглубь страны и закрепиться там. Яростный патриотизм придавал ему сил. Вместе с тем Чан Кайши скорбел по своей первой жене, матери Цзэнго, которая погибла во время налета японской авиации в декабре 1939 года. Генералиссимус люто ненавидел Японию, хотя и получил там военное образование. В мае 1928 года северный поход Чан Кайши был прерван японцами у Цынаня, столицы провинции Шаньдун. Предприняв несколько безуспешных попыток возобновить северный поход, Чан Кайши уступил требованиям японцев и даже принес им официальные извинения. На Пекин он вынужден был идти другим путем. С точки зрения населения он спасовал перед японцами. С тех пор в душе Чан Кайши затаилась глубокая обида на японцев. Он завел для себя правило каждый новый день начинать записью в дневнике: смыть позор. Он делал это ежедневно в течение сорока лет. Больше он ни за что не станет ни перед кем присмикаться. Бескомпромиссная позиция Чан Кайши значительно повысила его авторитет. Откликнувшись на его призыв, все провинции отдали свои армии под командование Чан Кайши, чтобы сформировать единый антияпонский фронт. Именно тогда Чан Кайши вплотную приблизился не только к номинальному Но и к фактическому объединению страны. Лишь китайская Красная армия не подчинилась Чан Кайши. В ней сохранилось отдельное командование, и приказом генералиссимуса Красная армия следовала лишь формально. Чан Кайши пошёл на такое условие потому, что с самого начала полномасштабной войны Сталин был в буквальном смысле единственным поставщиком оружия для его армии. Еще одной уступкой генералиссимуса стало согласие на то, чтобы армия красных вела лишь партизанские действия в тылу японских войск. Эти привилегии радикально изменили ситуацию. К 1945 году, к моменту окончания войны, японцы успели уничтожить армии всех конкурентов Чан Кайши, и у генералиссимуса остался один соперник Мао Цзэдун. Мэйлин прибыла в Чунцин вместе с Чанкайши в декабре 1938 года. 2 месяца она ездила по всей линии фронта, протянувшейся с севера на юг. Она вела себя как и подобало первой леди в военное время. Справлялась со множеством дел, уставала, но не теряла бодрости духа. В письме к своей подруге Эмми Милс она восклицала: "Ну и жизнь. Видимо, к концу войны я поседею. Одно утешает: теперь, когда я работаю не покладая рук, Мне не грозит опасность превратиться в славную пухлую и мягкую диванную подушку или отрастить задницу. И в другом письме. Ну и жизнь. Но сопротивляться мы не перестанем. Жить в Чунцыне было нелегко. За невыносимую влажность и жару его прозвали топка Китая. Влагу от янзы задерживали горы. Эти испарения накрывали Чунцин словно тяжелое влажное полотенце. В летние месяцы казалось, что город превратился в автоклав. Но и зима почти не приносила облегчения. Густая мгла окутывала Чунцин, подтверждая его второе название город туманов. Туманы были настолько плотными, что порой ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Горный рельеф осложнял передвижение по городу, то и дело приходилось подниматься и спускаться по сотням каменных ступеней. Обеспеченные люди нанимали паланкины и носильщиков кули, а проехать в каляски, рикши или автомобиле можно было лишь по нескольким сравнительно новым улицам деловой части города. Дефицитом было буквально все. Инфраструктура города стонала от того, что численность населения многократно увеличилась. В городе свирепствовали дизентерия и малярия. В мае 1939 года, когда туманы рассеялись, Начались японские бомбардировки. Примитивные городские бомбоубежища были устроены в горах и практически не имели вентиляции. Если авианалёт продолжался долго, воздух внутри бомбоубежища становился удушливым и затхлым. Однажды ночью, после многочасовой бомбежки, сотни человек хлынули из тесного укрытия на свежий воздух, и вдруг налетела очередная группа самолетов, беспорядочно сбрасывая бомбы. В панике люди попытались прорваться обратно в туннель. В возникшей давке погибло более 500 человек. Мэйлин страдала аллергической сыпью, крапивницей, которая проявилась особенно сильно из-за повышенной влажности в Чунцине. Для Мэйлин было пыткой просиживать долгие часы в бомбоубежище. "Я вся в волдырях, которые зудят, как проказа лютая иова", писала она брату Тиви. Кругом Мэйлин видела горе и боль. Чунцин был плотно застроен деревянными лачугами, лепившимися к склонам гор. Некоторые хибарки опирались на длинные шесты. Каждая сброшенная бомба вызывала шквал пожаров. Огонь бушевал много часов подряд. Однажды после авианалета мы отправилась посмотреть, как ведутся спасательные работы. Большинство районов города превратились в преисподнюю, как она писала Эмми. В тесноте было трудно спастись от огня и дыма. Люди пытались взобраться на старую городскую стену, но пламя настигало их. Погибли тысячи. Из-под руин доставали обгоревшие трупы. Друзья и родные лихорадочно продолжали разбирать завалы. Крики и стоны умирающих и раненых разносились в ночи. Вонь усиливалась, находиться поблизости было невозможно. Мылин сама чудом избежала гибели. В бомбоубежище, чтобы отвлечься, она брала уроки французского языка у священника-бельгийца. Как-то раз, проведя большую часть дня в убежище, Мэйлин предложила своему учителю: "Давайте продолжим наш урок на воздухе". Спустя несколько минут снова зазвучал сигнал воздушной тревоги, и Чан Кайши скомандовал им вернуться в укрытие. Едва они вошли в туннель, бомба упала ровно на то место, где они только что сидели. Их сбило с ног взрывной волной и засыпало обломками. Учебник французской грамматики В спешке забытый майлин оказался рассечен осколком. Познакомившись с жизнью простых людей, Майлин начала называть их наш народ. Приближалась зима, и Майлин все чаще задумывалась о том, как это усугубит страдания бездомного и израненного народа. Первую леди глубоко трогала сила духа обычных китайцев. К чести нашего народа следует отметить, что он бесстрашен так как после каждой бомбежки едва затихнет эхо последнего сигнала отбоя воздушной тревоги, выжившие возвращаются к своим сожженным лавкам и домам и приступают к спасению того, что уцелело. И уже через несколько дней на местах пожаров появляются новые временки, лачуги и прочие строения. Наши женщины удивительны. В то время, когда они могли бы с полным правом поддаться истерии и нервному оцепенению, они держатся стойко демонстрируя жизнерадостность и неутомимость. Мэйлин писала Эмме: "Мы продолжим борьбу". Присутствие рядом с Чан Кайши его отважной жены в значительной степени способствовало росту его авторитета. В середине 1930-х годов Мэйлин помогала создавать военно-воздушные силы Китая и теперь носила почетное звание генерального секретаря авиационной комиссии. В 1937 году Она пригласила в Китай капитана Клера Шинолта, будущего основателя американской добровольческой группы Летающие тигры. В годы войны этот отряд американских летчиков уничтожил сотни японских самолетов. Шинолт, блестящий летчик истребитель был отважен и обладал хорошим чувством юмора. Он прославился после трюка, который проделал в Техасе в начале 1920-х годов. Посмотреть на маневры ВВС на базе Форт Близ недалеко от Эль-Паса Собрались многочисленные зрители. Неожиданно на летное поле вышла старушка в длинном платье и с ярким шарфом на голове, трепетавшим на ветру. Через репродуктор объявили, что это бабуля Моррис, 80 лет от роду. Она так мечтала прокатиться на самолете, что ВВС решили исполнить ее желание. Публика приветствовала старушку восторженными криками. Семенящей походкой, бабуля Моррис приблизилась к самолёту. И ей помогли забраться в кабину. Оставшийся снаружи пилот пристегнул ее ремнями и начал запускать двигатель. Старушка махала зрителям. Пилот приготовился подняться в кабину, и вдруг самолет резко покатился вперед. Пилот упал на землю. Толпа в ужасе стала орать, чтобы бабуля скорее прыгала из кабины, но самолет уже вырулил на взлетную полосу. Неловко, едва не задев крыши, он набирал высоту. Взлетев, самолет сделал нырок, Завертелся, вошел в крутое пике. Зрители визжали и вопили. Самолет пронесся над аэродромом, вновь взмыл вверх, выполнил мертвую петлю и переворот через крыло. В снижении перешел в штопор и совершил идеальную посадку. Из кабины выскочила бабуля Морис, сорвалась с себя парик, шарф и платье и оказалась хохочущим капитаном Шанолтом в летной форме. Черты лица капитана были грубыми и суровыми. Наверное, потому что он множество часов проводил в открытой ветрам кабине самолета. Уинстон Черчилль якобы однажды негромко сказала Шинолтти: "Господи, ну и лицо. Счастье, что он на нашей стороне". Бесспорно, Шинолт был на стороне Мейлин. "Она навсегда останется для меня принцессой", писал он в своем дневнике. Мадам Чан неоднократно рисковала жизнью, приезжая на аэродром, который был главной целью противника. Она подбадривала китайских пилотов, считая своим долгом нести ответственность за них. Это оказывало мощное воздействие даже на мужчин, которым приходилось воевать в условиях мрачной безнадежности, при постоянно растущем неравенстве сил. Долго и мучительно ждать и встречать возвращающихся товарищей, окровавленных, обгоревших, закаленных в бою, но все же уцелевших. Такие приезды всегда были для Маелин крайне волнительными, но она держалась стойко следила, чтобы горячий чай был наготове, и выслушивала истории о сражениях. Мэйлин вызывала восхищение и у других американских летчиков. Один из них, Себи Биггс Смит, вспоминал: "Мы бросились туда на аэродром, чтобы оценить ущерб, но не успели выйти из машины, как увидели, что вокруг пострадавшего самолета уже ходит мадам Чан. Она прибыла на аэродром раньше нас". Я в очередной раз убедился, что это на удивление отважная женщина. Во время войны она постоянно рисковала, будто сама была солдатом. После каждого авианалета она спешила на аэродром, чтобы посчитать вернувшихся ребят, требовала, чтобы для них всегда был наготове кофе. Старалась сделать все возможное, чтобы этим храбрецам было легче сражаться, ведь они знают, что их некому заменить. И каждое утро на аэродроме понимают что следующий вылет может стать для них последним. Уильям Дональд тесно сотрудничал с Мейлин. Вместе они раскрыли факт завышения цен и выплаты непомерно высоких комиссионных вознаграждений при оформлении правительственных закупок самолетов и авиационного оборудования. Посредником в сделке выступал американец Паттерсон, американский посол Нельсон Джонсон. После беседы с одним из своих подчиненных написал в докладное руководству. Подполковник авиации Гарнет Малли доволен тем, что Паттерсон удвоил, а в некоторых случаях и утроил стоимость американских самолетов, проданных китайскому правительству. Дошло до того, что цена была завышена в четыре раза. Узнав о случившемся, Мейлин пришла в ужас и отдала распоряжение досконально разобраться в этом вопросе. Вскоре выяснилось, что к делу причастна старшая сестра. Американский посол в своей докладной сообщал: некоторое время генерал Цао упоминался в качестве агента миссис Кун, занятого сбором комиссионных при закупке самолетов. В январе 1938 года моя Лину летела в Гонконг лечить травму, полученную при недавней автомобильной аварии. Кроме того, ей предстоял разговор с сестрой В Гонконге Аилин проводила почти все время, управляя своими многочисленными компаниями. Дом Аилин стоял на высоком утесе, с которого открывался прекрасный вид на океан. Дом окружали террасы с ухоженными парками и шикарными теннисными кортами. Вечерами хозяйка часто играла в бридж. Майлин задержалась у сестры дольше, чем планировала. Она телеграфировала мужу, что Аилин упала и ушиблась, потом приболела и сама Майлин. Чан Кайши пожелал ей выздоровления и просил не беспокоиться о делах в авиационной комиссии. Однако в середине февраля он прислал жене две срочных телеграммы. Надеюсь, ты поправилась, и авиационная комиссия реорганизуется. Это важно. Пожалуйста, немедленно возвращайся. Старшая сестра уверяла Мэйлин, что бизнес семьи Кун никак не отразится на исходе войны. Но он крайне важен для личной и политической жизни супругов Чан. Айлин ссылалась на то, что вынуждена удовлетворять политические запросы генералиссимуса, обеспечивать младшую сестру, а главное готовиться к черному дню супругов Чан. Старшая сестра заботилась о будущем всего клана. С годами Мэйлин поняла ее логику. В тот раз в Гонконге она подчинилась влиянию старшей сестры, хотя полностью Айлин так и не сумела ее убедить. Вернувшись во временную столицу, Мэйлин покинула пост генерального секретаря авиационной комиссии. Ее муж приостановил расследование скандала. Люди считали Айлин дельцом, который обогащается на войне Китая с Японией. Все сходились во мнении, что именно она стояла за основными финансовыми решениями, которые принимал ее муж Кун Сянси, распоряжавшийся государственной казной. Много позже в рамках проекта Устная история Колумбийского университета в Нью-Йорке Кун Сянси рассказывал, что реальным бюджетом страны, который он называл секретным бюджетом, управляли два человека: он сам и Чан Кайши. Для секретного бюджета требовались всего две подписи. Это положение обеспечивало супругам Кун колоссальные финансовые выгоды. В 1935 году Кун Сянси провел реформу китайской валюты введя в обращение обращения фоби бумажные деньги. Через два года началась война, и Кун Сянси понял, что инфляция неизбежна. Все свои фоби, семья Кун перевела в золото, сохранив таким образом состояние, в то время как простые китайцы ощутили резкое падение стоимости своих активов. В годы войны правительство Китая тратило крупные суммы на закупку оружия, а супруги Кун получали весьма внушительные откаты. Своего сына Дэвида Кун Сянсина назначил директором Центральной трастовой компании, выступавший в роли торгового посредника в сфере государственных поставок. Молодому содиректору было чуть больше 20 лет. Он только что закончил учебу. Средства на закупку вооружения выделялись в китайских долларах, а расплачиваться за поставки приходилось в иностранной валюте. И Дэвид ловко наживался на валютном обмене. Кроме того, он учредил собственную компанию по импорту и экспорту, торговую корпорацию Янзы, которая выполняла роль посредника в сделках между Китаем и крупными западными производителями. В 1941 году, когда Америка вступила в войну, начались поставки американских товаров, и супруги Куны и их ближайшее окружение снова выступили как посредники и еще больше увеличили свое состояние. Министерство финансов поручило иностранным компаниям печатать банкноты для Китая, и даже этот процесс приносил супругам кун комиссионные. Американский журналист Джон Гантер писал о Байлин в 1939 году. По натуре она первоклассный финансист. Деловые махинации и предпринимательство доставляют ей невероятную радость. Рост состояния семьи Сун главным образом приписывают ее изворотливости и финансовым способностям. Ходят слухи, что комиссионные оказали на нее дурное влияние. Попытки искоренить коррупцию на государственной службе пресекаются без объяснения причин. Супруги Кун чрезвычайно важны для генералиссимуса, и они знают об этом. Знает и он. Они управляют финансами страны. Этот и другие подобные материалы настолько раздражали Айлин, что, несмотря на всю свою неприязнь к публичности, она разрешила журналистке Эмили Хан написать ее биографию и тем самым восстановить ее доброе имя. Голос мадам Кун дрогнул, когда она упомянула о Гантере, отметила Хан. Айлин рассказала Эмили Хан о том, какую лепту она внесла в борьбу Китая против Японии. Она купила три санитарных машины и 37 грузовиков для армии. Ещё 20 грузовиков она передала в дар авиационной комиссии, в то время, когда ее возглавляла Мейлин, а также оплатила покупку 500 кожаных курток для летчиков. На собственные средства Айлин переоборудовала кабаре Ледо в военный госпиталь на 300 коек и обустроила детскую больницу на 100 мест. Айлин вела и другую благотворительную деятельность, но все ее заслуги меркли в сравнении с колоссальными денежными суммами, которые она скопила благодаря комиссионным. Состояние супруга Кун достигло или даже превысило 100 миллионов долларов. Люди догадывались о чудовищной коррупции в высших эшелонах власти, хоть и не знали подробностей. В обиход даже вошло выражение нажиться на национальном бедствии. Супруги Кун постоянно подвергались нападкам со стороны прессы, общественности, выдающихся китайских политиков и американского правительства. Но Чан Кайши по прежнему сохранял пост финансового царя, за закон Си и отказывался что либо предпринимать в отношении Сыека. Кун Цянси многое сделал для того, чтобы финансовая сфера неокупированной части Китая выдержала немыслимую военную нагрузку, будучи практически отрезанной от экономической базы страны. Он не без оснований считал, что творил чудеса, способствуя дальнейшему ведению войны и поддерживая национальную валюту. В своих мемуарах Кун Сянси признавался. Главный фокус заключался в том, что он сделал земельный налог не региональным, а общегосударственным. Таким образом, поступления покрывали более половины расходов. Доходы, которыми традиционно распоряжались провинции, теперь шли в казну центрального правительства, превратившуюся в кубышку для семьи Кун. Главный финансист нажил немало врагов среди руководителей провинций, но беспечно отмахивался от них. Разумеется, с некоторыми провинциями иметь дело труднее. Виной тому корыстолюбие и полное невежество. Однако факт остается фактом. Многие обиженные позднее тайно помогли коммунистам свергнуть Чан Кайши. Для генералиссимуса Кун Сянси был преданным слугой, и вместе с тем удобным громоотводом. Вызванный коррупцией гнев обрушивался прежде всего на семью Кун Сянси, в то время как Чан Кайши имел репутацию воина спартанца В действительности же деньги в карманах семьи Кун были по сути деньгами Чан Кайши. Старшая сестра особенно заботилась о благополучии младшей. Мэйлин не боялась смерти, но не выносила отсутствие удобств. У нее явно развилась зависимость от жизни на широкую ногу. Первые несколько лет войны она терпела, но перенесенные лишения пошатнули ее стойкость, и она при любой возможности бросалась в объятия роскоши Гонконга и Америки, где подолгу жила. Поездки Мэйлин были чрезвычайно дорогим удовольствием. Однажды она остановилась на несколько месяцев в Нью-йоркской пресвитерианской больнице и заняла под свою свиту целый этаж. Китайскому правительству были не по карману расходы первой леди, и большую часть ее счетов оплачивала Мэйлин. До конца жизни Мэйлин продолжала финансово зависеть от своей сестры. После смерти Чан Кайши она переселилась в Нью-Йорк, где ее содержала семья Кун Сянси. Мэйлин всегда была благодарна старшей сестре и яростно вставала на ее защиту. Как-то раз президент одного миссионерского университета позвонил Уильяму Дональду. Кто-то должен сказать семьям Сун и Чан Кайши, что пора положить конец этому абсурду. Некоторые в их ближайшем окружении гребут на валютной бирже деньги лопатой. Господи, неужели у них нет никакого понятия о приличиях? Дональд решил поговорить об этом с первой леди. Дождавшись удобного момента, он деликатно взял ее под руку, вывел в сад и попросил что-нибудь предпринять в отношении семьи Кун Сянси. Взбешённая Мэйлин повернулась к нему и выпалила: "Дональд, можете сколько угодно критиковать правительство или еще что-нибудь в Китае, но есть лица, критиковать которых запрещено даже вам". После этих слов Уильям Дональд оставил службу у Чан Кайши и распрощался со страной, где прожил 37 лет. У Майлин сложились особые отношения со старшей сестрой и ее семьей. В доме Айлин Майлин чувствовала себя свободнее, чем в собственном. Айлин поощряла как можно более тесные общения между своими детьми и их тетей. Дэвид и Дженнет были для Майлин как родные дети, которых она не могла иметь. Они звали ее матушкой и ревностно следили за тем, чтобы каждая ее прихоть исполнялась. Дети демонстрировали поразительную преданность ей. Ни Дэвид, ни Дженет так и не сочетались узами брака. Вся их жизнь вращалась вокруг Мейлин. А подарила младшей сестре семью и помогла ей заполнить душевную пустоту, вызванную отсутствием родных детей. От такой неудовлетворенности почти всю жизнь страдала и красная сестра. Дочь Илин Дженет распоряжалась хозяйством в доме Мейлин. Прислуга называла ее главным управляющим. С персоналом Дженнет вела себя резко и властно, ее никто не любил. Мэйлин, которая всегда заботилась о хороших манерах, закрывала глаза на грубости другие возмутительные выходки племянницы. Однажды вечером в Чунцине отключили электричество. В это время Дженнет ехала в загородный дом к родителям. Все машины двигались медленно, согласно правилам, но Дженнет не сбавляла скорости. Когда ее попытался остановить уличный регулировщик, Она с криком отвали понеслась прямо на него. Автомобиль задел полицейского. Личный секретарь Дженет, увидев на дороге кровь, вышел, чтобы организовать отправку пострадавшего в больницу. Сама Дженнет, как ни в чем не бывало, сидела в машине. Дженнет отличалась очень жестким характером. Она была лесбиянкой и всячески подчеркивала свою сексуальную ориентацию. Носила мужские стрижки и мужскую одежду, что было редкостью в те времена в пиджаке и брюках или в традиционном мужском халате с белой шелковой подкладкой длинных рукавов с отворотами у мужской шляпе на бекрень она походила на юношу даже для официального визита в Вашингтон вместе с тетей дженнет не сменила стиль одежды и президент рузвельт обратился к ней мальчик мой известно что по крайней мере две женщины жили с ней в качестве партнеров. однако со своей тётей она их не знакомила А Мелин делала вид, будто ничего не замечает и никогда не поднимала эту тему. Дэвид оказался одним из главных фигурантов коррупционных скандалов, в которые была вовлечена семья Кун. Но причинами всеобщего недовольства были не только финансовые махинации. Ни Дэвид, ни его младший брат Луис даже не думали приблизиться к полям сражений в Китае. Для отпрысков элиты это было обычным явлением. Богатые и влиятельные люди не хотели рисковать своими жизнями на войне, что вызывало осуждение и ненависть со стороны народа. Однажды на званом ужине был предложен тост за сотню старинных фамилий, за простых людей, которые вынесли всю тяжесть войны. Присутствовавший на этом мероприятии посол США отметил, что в целом собравшиеся настроены сражаться до последней капли крови кули, в то время как сестры Сун В самый разгар войны проворачивают делишки, от которых меня порой просто тошнит. Если иностранцев в Гонконге просили внести средства в фонд помощи, они чаще всего отвечали: почему бы всем этим молодым людям, которых мы видим у плавательных бассейнов и в кино, не сделать хоть что-нибудь для своей родины? Даже личный советник президента Рузвельта, Локлин Карри обратился к китайскому правительству с жалобой на детей семьи Кун. Луис Выпускник Королевской военной академии в Санхерсте имел чин капитана британской армии. После вступления Британии в войну против нацистской Германии, Луис должен был отправиться на фронт. Кун Сянси телеграфировал китайскому послу и велел ему поговорить с британским правительством. В мемуарах Кун Сянси писал: "Я объяснил ему, что думаю не о безопасности моего сына, а о семи сотнях человек, которые находятся на его попечении". Он довольно молод. Меня беспокоит то, что ему придется принять на себя командование этими людьми. Я сказал, что предпочел бы, чтобы ему поручили другую работу. Позднее его обязали заняться подготовкой солдат в Англии. Розамонд, старшая дочь Айлин, выросла тихой и покладистой девушкой. Из всех детей старшей сестры, окружающие считали ее самой доброй. Розамонд полюбила мужчину, но Айлин была против этого союза. Так как отцом жениха-дочери был безродный дирижер оркестра в Дансинге. Пара уехала в Америку, где молодые люди поженились. Айлин все таки признала их брак и зафрахтовала самолет, чтобы отправить Розамонд приданное. Самолёт потерпел крушение, драгоценные шелка были найдены, и на Айлин вновь обрушилась ярость широких масс. за расточительность в военное время и продажность. С годами Айлин укрепилась в мысли, что ее жизненная миссия заботиться о своих знаменитых сестрах и обеспечивать их, особенно младшую. Аилин верила, что этого хочет сам бог. Она делала деньги, поскольку считала, что именно так исполняет свой долг. Эта убежденность помогала Аилин выстоять, несмотря на бесконечные обвинения, и оправдывала ее стремление сколотить капитал. Накануне изгнания Чан Кайши с материкового Китая Аилин заболела и подумала, что ее смерть близка. Она решила, что Бог призывает ее к себе, ибо больше она ничего не может сделать для него на земле. Алина ощущала умиротворенность и была готова к смерти.